Глава 37. Сыночек. Жизнь в Выболтово наладилась очень быстро. Видимо, во всей инстанции, от общежития до горсовета, уже позвонили из Москвы. Кто, почему распоряжению, Аня не знала. На завод Баилова не попала. Знакомый комендант сказал, что в срочном порядке увольняется, а место свободно. И если она подойдёт к директору педучилища, то может занять этот пост. Да как же я пойду? Я ж никто. «И опыта у меня нет», — растерялась Аня. «Опыт придёт с годами. А по поводу никто, зубы мне не заговаривай. Директор тебя уже ждёт». «А завод? Ваш сын обещал устроить меня на таратил». «Какой таратил, милая? Ты беременная. Хочешь урода родить?» — крякнул сухонький мужичок. «Откуда вы знаете?» — изумилась Баилова. «Вот даёт, да об этом весь город знает». «Беременная, вдова генерала, облысела от горя, хочет жить вдали от Москвы, забыть о печали, предоставить работу и жильё, не обижать». Аня не стала спорить с легендой. О том, что её генерал гниёт на нарах, никто в Выболтова так и не узнал. Сначала ей дали комнату в том же общежитии, где она сделалась комендантом. Потом, ближе к родам, переселили в однушку панельной двухэтажки на улице Островной. Край города, нищие соседи. Но Боилова была счастлива. Приятельницы из общаги помогли ей поклеить обои в голубой цветочек, покрасить полы, побелить потолок. На деньги Олега она купила простенькую мебель, а бывший комендант, с семьёй которого завязалась дружба, сам смастерил детскую кроватку с выпиленным ёжиком у изголовья. В эту кроватку она и принесла из роддома чуда, смуглого, узкоглазого, завёрнутого в тугой кулёчек, сына. Нравилось имя Серёжа. Но в первую же ночь приснился супруг и сказал «Раф, ребёнка назовёшь Рафом». Потом Икар улыбнулся. Все зубы, белее свадебного платья, были на месте. В свидетельстве о рождении Аня так и записала «Раф Икарович Баилов». И весь город сразу облетела новость, что мужа коменданша звали Икаром. «Что за генерал Икар Баилов? Слышали о таком?» «Нет. Поди, разведка. Или КГБ», — шептались в магазинах и на скамейках оболтовцы. У Ани же настали годы кристаллизованного счастья. Как она любила сына. Персиковые щёчки, покрытые лёгким пушком, тёмные умные глазки, бровки в разлёт. Она целовала и целовала его личико, плечики, коленочки, а он смеялся и обнимал её в ответ, гладил нежными ладошками по лысой голове, упирался пяточками в подбородок. Однажды вскрикнула, когда он укусил ее грудь. Чуть не выронила его. Молоко брызнуло струей в смешную мордашку. «Зубик!» — засмеялась потом, проверяя пальцем нижнюю десну. «Зубик!» Зубы у Рафика получились папины. Ярче июльских облаков, лепестков ромашек. Взгляд мгелин. Мудрый, оценивающий. Волосы густые настолько, что уже в годик пришлось купить щетку. Расчесать их после купания обычной гребенкой было невозможно. Любовь была не просто взаимной, она переливалась через край, струилась по пальцам, стекала с ресниц, наполняла квартирку, убогий дворик, страшный городок. Мальчик обожал мать, не отпускал от себя, обнимал за ногу, когда она мыла посуду или стирала, залезал на кровать с панцирной сеткой и целовал до жаркой истомы, в три года помогал во всем. Натирал пол мокрой тряпкой, точными недетскими движениями резал кухонным ножом овощи для супа, идеально ровными кубиками. Аня снова смеялась. «Что за божий дар, Рафик? Как у тебя так получается?» Малыш не боялся острых предметов и поверхностей. Пять лет свободно прикручивал отверткой полку к стене, забивал гвозди в табуретку, в семь топором рубил сухие сучья для костра в лесу, в десять свободно вращал вокруг кисти любые ножи от перочинных до мясных тесаков на рынке. «Отдайте его в цирк!» — говорили продавцы. «Будет жонглёром!» Но Рафик не хотел в цирк. Не хотел играть с друзьями. Не хотел ходить в школу. У него было одно желание — оставаться с мамой. Бежать встречать с работы, обнимать за плечи, гладить уже огромными ручищами лысую макушку, сидеть на полу, положив голову на её колени. «Мама!» он всегда произносил это слово с придыханием как молящий имя бога мамочка как бы я хотел расчесывать твои волосы даже маленькие вот так кусенькие и раф вытягивал вместе большой и указательный пальцы оставляя между ними промежуток в миллиметр однажды рассказывала аня сказку волосики очень испугались и спрятались обратно под кожу но велели передать чтобы по ним не скучали. Когда они победят страх, то снова вернутся». Небывалую в этих краях нежность между матерью и сыном замечали все. Но смеяться и даже подшучивать над этим не смел никто. Раф зыркал рапирным взглядом и сжимал железные кулаки. Схлопотать по роже можно было молниеносно. Даже когда он развешивал во дворе на верёвках мамины юбки и кофточки, мужики за домино уважительно подбадривали. «Молодец, парень!» «Женщин надо беречь!» Хотя сами эксплуатировали своих жён как могли. Откуда он знал, что маму надо целовать в любую свободную минуту? Что надо считать её шаги от подъезда до квартиры, подкладывать мягкие стельки в её обувь, готовить жаркое к её приходу, слушать её сердцебиение, прижав ухо к худенькой грудине? Откуда он знал, что она уйдёт так рано? Рафу было шестнадцать, когда Аня не стала. «Умерла от счастья», — говорили люди. Ничего не случилось, ничем не болела просто не проснулась. Две ночи в середине комнаты стоял гроб. Он подходил к нему оглушённый, с разорванным изнутри сердцем, трогал открытые мамины руки, щёки, лобик. На вторые сутки пальцы нащупали что-то необычное под платком. При жизни абсолютно гладкая поверхность головы вдруг стала шершавой, даже колючей. Сын спустил материю и увидел, как на волю сквозь боль, стыд, рыдание, сквозь тонкую нежную кожу с редкими веснушками пробились ростки волос. «Они победили страх, мама», — прошептал Раф. Детской расческой водил от макушки до шеи и края лба, от уха до уха, вдоль и по кругу, пока соседские мужики не пришли выносить гроб. На кладбище собралось всё оболтово. Люди любили Аню, она была другой, инопланетной, и преданный сын её тому подтверждение. Кто-то выл, кто-то зачитывал речь. Когда все ушли на поминки, Рафик лёг вниз лицом на свежую землю и начал её жевать. Зачем? Не знал. Но его не вырвало, не заболел живот, не пробил понос. И затем, год за годом, Раф Икарович Баилов приходил на могилу матери, срывал с неё траву, полевые цветы, и ел их, долго пережевывая, глотая, запивая водой из фляги. Ему казалось, мама проросла в эти зеленые стебли, в эти робкие синие и желтые соцветия, напитала их соком, наполнила светом, раскрасила кобальтом и охрой и никуда не ушла. Просто вдруг испугалась, спряталась под землей, как под кожей ее глупые волосики. Но исчезнет страх, и она вернется. Обязательно вернется.